Дядя Кузя, я только хотел пить Я не хотел аж столько воды Да, кажется, с бассейном я перестарался Сейчас все исправлю Погоди, ведь раньше я никогда не был в бассейне Он немножко похож на стадион Ряды мест для зрителей здесь тоже сделаны ступеньками Только спускаются они не к полю, а к большой ванне с голубой водой На воде даже дорожки есть Одна, две, три, четыре, 8. Восемь. Дядя Кузя, их восемь. Молодец, правильно сосчитал. А как воду поделили на дорожке? Довольно просто. От одного края бассейна до другого протянули тросы и нанизали на них белые и красные поплавки. Как бусины на нитку? Именно так. Благодаря поплавкам тросы удерживаются на поверхности воды. Понятно. Дядя Кузя, а зачем в бассейне дорожки? Здесь проходят соревнования по плаванию, и сейчас будет заплыв. Мы успели как раз к началу. Пловцы уже прыгнули в воду, каждый на свою дорожку, повернулись лицом к стартовой тумбе, взялись за стартовые поручни, уперлись ногами в бортик бассейна и ждут стартового сигнала. <звы> Ух, почти одновременно оттолкнулись от стенки бассейна. Поплыли? Вот здорово! Они плывут на спине, над водой только руки мелькают. Я, Якузя, пловец на четвертой дорожке, всех обгоняет. Наверное, он победит. Я буду за него болеть. Это знаменитый российский пловец Александр Попов. А чем он знаменит? Тем, что четыре раза становился олимпийским чемпионом. Много раз завоевывал звание чемпиона мира, И медалей за плавание у него столько Ой, по-моему, его догоняет кто-то на соседней дорожке Не волнуйся, он не успеет Попов уже почти доплыл до стенки Ой, почему он нырнул под воду? Увыркнулся, оттолкнулся от стенки ногами И поплыл обратно А следом то же самое сделал пловец с третьей дорожки И следующий пловец тоже Дядя Кузя, я думал, надо только до бортика доплыть Ну что ты! Им надо проплыть 100 метров. Половину дистанции они уже преодолели, и сейчас плывут вторую половину. Именно на этом этапе развернется основная борьба за победу. Точно! Дядя Кузя, тот, что плывет по третьей дорожке, рванул вперед и уже почти догнал Александра Попова. Но наш пловец не сдается и тоже прибавляет скорости. Молодец, Попов! Разрыв между ним и соперником снова увеличивается. Теперь уже нет никаких сомнений в том, кто победит. Точно! Плыть-то осталось совсем мало! Ура! Чевостик, Попов снова выиграл! Вторым приплыл спортсмен по третьей дорожке, а остальные отстали. Да, наверное, здорово так плавать, как Попов. Дядя Кузя, я решил... Плавание будет моим любимым спортом. А у тебя какой любимый? Не скажу. Почему? Это секрет? Ну, пожалуйста, скажи. Нет, мы поступим иначе.